Глава 26. Полина. «Правда?» — спрашивает Илья, нахмурившись. «Да, почему нет? Однажды мне придётся столкнуться лицом к лицу со своим главным кошмаром». «Полина...» — усмехается он укоризненно, покачав головой, и я улыбаюсь в ответ. «Ну что поделаешь, отпустила парня на войну, он привёз сюрприз». Рассуждаю с юмором. «Как в одном популярном сериале про мать драконов. Я когда смотрела, так жалела Джона, думала... Что за жестокая женщина? Как можно не любить такого славного мальчика? Активно жестикулирую и надуваю губы. Илья тихо смеётся. А на самом деле, Кейт, мой тебе поклон, блядь. Эмоционально выкрикиваю. Смысл строить из себя кроткую овечку. Я такой не была никогда. И Илья проехал несколько тысяч километров явно не в поисках послушной серой мышки. Боже, Поля, ты идеальная женщина. Дело на восхищается ветров. Что? «Театрально охуя! Какое право ты имеешь меня так оскорблять? Я эгоцентричная самовлюблённая богиня, и попрошу это помнить!» «Абсолютный идеал!» — кивает он с наглой улыбкой. «Мы паркуемся у подъезда десятиэтажки, в которой он, судя по всему, снимает квартиру. Илья отстёгивает ремень и поворачивается ко мне. «Идём?» Не спрашивает, а вызов бросает. Я вздёргиваю подбородок. «Ну, показывай, кого нагулял!» — вздыхаю, выходя из машины. «Хоть про нём так не шути», — мягко поправляет Илья. «Почему? Чувство юмора в людях надо воспитывать с младенчества. Ну, бастард, ну и что? Я вообще дочь наркоманки. Не важно, кем мы родились. Главное, какими людьми станем, когда вырастим. Ну, а если у него такие же умные голубые глаза, как у тебя, я буду готова многое ему спустить». У самой, конечно, сердечко-то шалит. Менделевидное тело в голове бьёт тревогу. «Срочно прекратить происходящее любым способом». «Да как тут прекратить-то? Ну как?» Где взять на это силы? Когда Илья меня за руку держит, чтобы не сбежала. Когда пальцы мои перебирает. Вот бы он убил хоть кого-нибудь, чтобы я его возненавидела. Тем временем нам уже пора выходить из лифта. Пора идти к двери, которая, о нет, открывается, и мы заходим в квартиру. Боже, я замираю на пороге в изумлении. У бастарда такие же голубые глаза, как у Ильи. В точности. Светлые, светлые. Едва не прозрачные волосики на голове и просто безумно открытая искренняя улыбка. Мальчик живо ползёт к нам на четвереньках и счастливо улыбается, глядя на отца. Илья делает широкий шаг ему навстречу, подхватывает на руки и смачно целует в щёки. Тот смеётся. "Привет, Джека", радостно восклицает Илья. "Я тебя сегодня познакомлю с совершенно особенным человеком. Дос, да, этой красивой тётей. Нравится? Но сначала тебе надо переодеться в приличную одежду, а?" «Привет еще раз. Ты чего его не переодела после полдника? И не умыла?» Его слова не звучат, как претензия. На работе он говорит совсем другим тоном. «Можете мне поверить?» С Аней он болтает, как с другом. «Не успела пока. Ой, здрасте!» Слышу смутно знакомый голос. В коридоре стоит та самая Аня, подруга детства Ильи. Я ее видела несколько раз на крупных праздниках, когда вся семья Ветровых с толпой друзей собиралась вместе. Помню ее плохо. Она никогда меня не интересовала. У них с Ильёй не было даже детских поцелуев на горшках в саду. Невысокого роста, довольно симпатичная девушка с длинными русыми волосами, сейчас заплетёнными в косу. Илья бросает на неё беглый взгляд, и я невольно подмечаю, в нём просто теплота, благодарность и вежливость. «Добрый день. Здороваюсь я с милой улыбкой». «Привет, Полина», — отвечает она слегка натянута. «Да, меня его друзья и родственники не слишком-то любят». Аня не ожидала меня увидеть, в этом нет никаких сомнений. Хотя Илья и написал сообщение, что будет не один. «Давай я переодену его». Тянется она. «Я справлюсь», — говорит Илья. «Спасибо тебе. Езжай домой. Я и так тебя задерживаю часто». «Полина?» Аня меня здорово выручает. «Спасибо огромное». Улыбаюсь я ещё приветливее. Скоро щёки треснут. Аня бросает на меня быстрые взгляды, укратко рассматривает. Ей, конечно, должно быть всё равно, что делает Илья, пока она нянчит его ребёнка. Все переработки он оплачивает отдельно, учёт ведётся по часам. Но, судя по всему, для неё сюрприз, что пока она колымит, её босс трахает бывшую жену. Хорошо, как скажешь. Илья, он плохо поспал на втором сне. Думаю, в ночь идёт раньше. Понял? Пока два раза в день спит? Вклиниваюсь я, разываясь. В его возрасте так и должно быть. Обрывает она. «Илья, тогда до завтра». «Ага», — отзывается он, проходя по коридору. «Полина, заходи, не стесняйся». «Я могу остаться, если нужно». Аня бросает очередной взгляд на меня, и мне это не нравится. Я хмурюсь, и Аня тут же отворачивается. «Я с удовольствием погуляю с Женей второй раз, если у вас планы», — предлагает она. «Спасибо, Ань, ты моё сокровище, но дальше мы сами». Отказывается Илья мягко, но при этом так, что становится ясно, спорить бессмысленно. Я победоносно приподнимаю правую бровь и провожаю Анечку, марширующую в комнату переодеваться. А мы втроём заваливаемся в небольшую ванную. Илья довольно ловко моет ладони, держан в руках упитанного мальчика. Тот с серьёзным лицом наблюдает за движениями отца, словно мотает на ус. Его футболка заляпана чем-то, подозреваю, фруктовым пюре. На прощание Аня целует Женю в щёку, тот её улыбается, но против ухода няни не протестует. Продолжает сидеть у Ильи на руках с наиважнейшим видом. Кажется, ему вполне комфортно. Мне тоже было всегда комфортно у твоего папки на коленях. Ну что ж, мы идём в детскую. Вообще, в этой квартире две комнаты — спальня и детская. Ну и кухня. Дверь в спальню плотно закрыта. В просторной детской разбросаны одежды, игрушки и книжки. На полу валяются салфетки. Анечка, может, и домашняя, но чистотой жильё после неё не сверкает. Илья тем временем начинает ловко переодевать сына. За Аней хлопает дверь. Я осторожно присаживаюсь на край, Одна спальная кровать, и смотрю на Женю. Он боится чужих? Не замечал. Да и с чужими он особо не сталкивался. Хотя мои родители мечтают собрать на даче всю родню и презентовать им внука, но я всё время откладываю этот момент. Переезд, акклиматизация, он немного болел в первой неделе. Пусть всё идёт своим чередом. Женя сидит у отца на коленях и смотрит на меня. Что на хаты толстовке он выглядит забавным. Просто ребёнок, славный, круглолицый. Ну и ничего особенного. Что, впрочем, в плюс. Никаких там безумных длинных ресниц или пухлых губ-бантиком. Выгляди ты по-паня. Похоже на тебя, говорю я скептически прищурившись. Ага. Надеюсь только внешностью. И я. Поля зовёт Илья мягко. Я поднимаю на него взгляд. Спасибо. За что? Мы смотрим друг другу в глаза. Мне кажется, он сейчас скажет что-то важное, искреннее и настоящее, и очень хочется это что-то услышать. Но в этот момент, как назло, начинает вибрировать его сотовый. Не вовремя. «Извини, это Рубцов». Илья берёт трубку. Рубцов наш коллега, он сегодня дежурит. «Да, слушаю». Илья хмурится. «Хорошо, сейчас приеду». Сбрасывает звонок и поднимается. Я тоже соскакиваю на ноги. «Что случилось?» «Производственная травма. Везут к нам троих. Надо поехать помочь». Я нужна. Он мешкает. Ты мне всегда нужна, но насчёт операции ещё не знаю, что там. Блин, родители только едут в дачу. Илья явно расстроен. Плохо без второй няни. Но пока никого не могу найти надёжного. Придётся опять Аню просить в нерабочее время. Я живо представляю себе лицо Ани, на котором написано яркими красками: "Если хотите знать, как выглядит незаменимый человек, просто посмотрите на меня". А во сколько твои родители будут? Слышу свой собственный голос. Если хочешь, а если хочешь, давай я с ним останусь. Лезамирает с телефоном в руке и смотрит на меня. Я пошутила. Тут же добавляю. А ты можешь? Вторую, самую важную реплику он, судя по всему, пропустил мимо ушей. Это я случайно ляпнула? Говорю, когда он протягивает мне Женю. Не-не, своего бастарда держи сам. Прича руки за спиной. Что ты за отец вообще? Доверяешь кому попало? Ну, Илья. Ладно. Принимаю на руки блондинесту год проско своего бывшего мужа. Он тут же начинает её затевы кручиваться, и у меня включается привычное. Ну привет, Женя Сноу. А давай посмотрим в окошко, что у нас там такое происходит. Нина, можно сказать, выросла на моих глазах. Я не в первый раз держу на руках младенца. Что бы Таманя не думала. Илья, ты вообще надолго? Эй, туда я обратно. Тут ехать 10 минут. Посмотрю снимки, раздам ЦОУ и вернусь. Точно. Я постараюсь. Полина, если что, звони. Номер мамы у тебя есть? Да, конечно. Вот тут написан номер Ани. Она всё знает, поможет, подскажет. Извини, что так вышло. Я приеду через час и поедем смотреть квартиру. Пустая. Да. Он скрывается в коридоре, хлопает входная дверь. Женя понимает, что папа уехал, и на его лице отражается искренняя безграничная обида. Десятикилограммовый кошмар в моей жизни жалобно всхлипывает и начинает рыдать. Сначала тихо поскуливает, как брошенный щеночек, но потом его крошечный ротик распахивается до необъятных размеров, и это негулиное создание начинает вопить, что есть мочи. А где-то там, в загородной резиденции, грустит один добрый 24-летний баскетболист. Вот с такими ручищами. «Какая же я дура! Господи, ну почему?» Поиск как спасения бросаю взгляд на лист бумаги, где написан номер Ани, и сжимаю зубы. Ну уж нет. Домашняя Анечка. Твой выход не сегодня. Смотрю на Женю. Наконец-то ты похож на живого ребёнка, а то сидел и улыбался, подозрительно даже. Было, перекрикиваю я его. Пойдём-ка послушаем, как шумит водичка в ванной, а? Папа ж твой, конечно, вообще без мозгов. Доверил чужой тёте. Спустя полчаса мы с Евгением заключаем сделку. Я набираю ему ванну с пеной вне расписания, а он прекращает страдать по сбежавшему спасать людей отцу. Господи, ребёнок, сижу я рядом и причитаю. Как же тебе не повезло с отчеством. Он смотрит на меня и моргает, прямо как его отец, когда хочет что-то сказать, а слова подобрать не может. Видимо, это у всех ветровых так. Сломанный ген какой-то. Но ты не переживай, поговаривает лет через 20, их вообще отменят. Женя снова моргает. Папка вылетела. Но любить я тебя не собираюсь, даже не надейся. И не смотри так на меня. О, боже, вот не улыбайся. Перестань. Да перестань ты. Я брызгаю в него водой, и мелкий засранец начинает заливисто смеяться.